Что ж, служба так служба. И Варя занялась обустройством. Житье взяли к себе сестры милосердия, женщины славные, отзывчивые, но пожилые, лет по 35, и скучноватые. Они же собрали все необходимое взамен багажа, доставшегося предприимчивому митко, одежду, обувь, флакон кельнской воды, а были-то чудесные парижские духи,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 Погуляла по лагерю, поглазела на диковиный поезд без рельсов, С того берега прибыл обоз на механической тяге. Пыхающие парам железные локомобили с огромными колесами волокли за собой тяжелые пушки и фуры с боеприпасами. Зрилище было впечатляющее настоящий триумф прогресса. Потом от нечего делать, зашла проведать Фондорина, которому выделили отдельную палатку в штабном секторе. Эррас Петрович тоже бездельничал, валялся в походной койке с турецкой княжной, выписывал оттуда какие-то слова. «Охраняете государственные интересы, господин полицейский?» спросила Варя, решив, что уместнее всего будет разговаривать с агентом в тоне насмешливо-небрежного. ндорин встал и накинул на плечи военный беспогон сюртук, тоже видно где-то обмундировался. Че расстегнутый ворот рубашки вария разглядела серебряную цепочку. крестик нет кажется медальон. любопытно бы заглянуть что там у него. Так господин филлер склонен к романтике. Титулярный советник засигнул ворот, ответил серьезно если живешь в гсу государствстве надоно либо его беречь либо уже уезжать иначе получается паразитизм и лакейские пересуды есть и третья возможность парировал авария уязленной лакейскими пересудами несправедливое государство можно разрушить и построить взамен него другой, «К сожалению, Варвара Андреевна, государство — это не дом, а скорее дерево. Его не строят, оно растет само, подчиняясь закону природы. И дело это долгое. Тут не каменщик, тут, тут садовник нужен». Забыв об уместном тоне, Вария горячо воскликнула. «Мы живем в такое тяжелое и сложное время». Честные люди стонут под бременем тупости и произвола, а вы рассуждаете, как старик, про какого-то сановника толкуете. И Распетрович пожал плечами. Милая Варвара Андреевна, я устал слушать нытье про наше тяжелое время. Во времена царя Николая, когда время было потяжелее нынешнего, ваши честные люди стонут. По струнке ходили, да неустанно свою счастливую жизнь нахваливали. Если стало можно сетовать на тупость и произвол, значит, время на поправку пошло. — Да вы просто... вы просто слуга престола! — процедила Варя, худшая из-за оскорблений, а когда Фондорин не содрогнулся, пояснила на доступном ему языке. — Верно поданный раб... без ума и совести. Брякнула и испугалась собственной грубости, однако раз Петрович ничуть не рассердился,